Четвертое. Немедленная замена немецких и австрийских гарнизонов вооруженными силами русских и союзников в целях охраны порядка и образования прикрытия для формирования русской армии. Пятое. Действительная помощь, чтобы предпринять в кратчайший срок наступление на Москву и Петроград. Шестое. Единое командование, доверенное русскому военачальнику, нужна немедленная помощь войсками и военным снаряжением. Если союзники хотят видеть Россию сильной и крепкой членом цивилизованных народов, если союзники не желают допустить вымирание населения Севера и расхищение сокровищ Юга, если союзники признают, что в течение первых трех лет войны Россия принимала широкое и славное участие в борьбе и тем самым содействовала победе союзников над общим врагом. Если победоносная Антанта решила помочь России возродиться, помощь должна быть оказана без замедления и в достаточном размере. Еще до окончания работы совещания в Киев был срочно командирован консул Энно, снабженный полномочиями от союзных послов и текстом обращения к населению юга, составленным заранее членами совещания. В этом обращении пожелания, одушевлявшие совещания, были выражены в форме торжественного обещания союзными правительствами Своей немедленной помощи Подобно тому, как в Екатеринодаре Союзные генералы-офицеры Здесь, в Яссах, союзные дипломаты Находились также под влиянием военной психологии Которая не могла освоиться с таким окончанием войны И составлением на произвол судьбы поверженной России Оторванные от своих центров Они предпринимали некоторые серьезные дипломатические шаги на свой страх и риск в твердом убеждении, что эти шаги будут одобрены их правительствами и получат реальное осуществление. Назревала большая и трагическая по своим результатам мистификация. Положение Одесского района представлялось чрезвычайно сложным. В самой Одессе и близлежащих крупных пунктах Херсоне, Николаеве и других сосредоточено было около 50 тысяч германских войск. Силы совершенно достаточные не только для того, чтобы прикрыть Новороссию, но и разгромить всю Петлеровскую армию. Но немцы сохраняли нейтралитет и оставались безучастными зрителями событий. Украинских войск не было никаких. В Одессе находился штаб Третьего Украинского корпуса и одни ничтожные кадры его. Командовал им генерал Стельницкий, который после отправленной им в Екатеринодар телеграммы о подчинении мне был смещен Гетманом и заменен генералом Бескупским. Единственной силой В Одессе был отряд добровольцев, около полутора тысяч, который признавал свое подчинение Екатеринодару и находился в ведении адмирала Нинюкова, начальника Одесского центра добровольческой армии. Наравне с киевскими добровольческими дружинами и на таких же основаниях этот отряд был подчинен мною в оперативном отношении местному командованию. Но организация отряда была не закончена, боеспособность его невелика, а защищать гетманскую власть от петлюры, как в упрощенном виде воспринимались события, желания было очень мало, еще меньше было доверия к генералу Бескупскому. В Одесском порту высаживалась еще польская стрелковая бригада, сформированная мною в Екатеринодаре, и теперь возвращаемая на родину, но поляки никакого желания вмешиваться во внутренние русские дела не имели, да и в том запутанном политическом положении, которое создалось в Одессе, разобраться им было трудно.